Глава 6. Я и не заметила, как мы приземлились перед высоким черным зданием. Ужасная, но красивая спираль черного оникса уходила вверх. Бр. Невозможная архитектура, бросающая вызов законам гравитации. Что это? Храм Хаоса? озвучил я догадку. Ага ответил черный ангел. Ловя меня, когда я соскользнула с теплой фиолетовой спины химеры, "Сюда", позвал Асторет шепотом, и черный ангел потащил меня к нему. "Кровавый хаос!" воскликнула я возмущенно. — "А что тебе не нравится?" отозвался Асторет, который уже стоял возле черных ступеней. И рассматривал их с превеликим интересом. Я не хочу обращаться к хаосу. Разве ты не понимаешь, что мы можем только ухудшить нашу ситуацию? Не волнуйся, мы быстренько, отмахнулся черный ангел, стоявший рядом со мной, наверное, чтобы не сбежала. Только вот почему мы здесь ночью одни? И только не говори, что ты сейчас пытаешься вскрыть храм хаоса, шокированно выдохнула я. Не скажу, ответил Асторет. Он принялся чертить магические знаки прямо на черных ступенях, посыпая их светящимся порошком. Зеленое пламя вспыхнуло на три метра в высоту, чуть не опалив Асторета. Можно идти. Спокойно ответил демон. Да не дрожи ты. Подумаешь, вскрыл защиту. Вот-вот ромашка будь настоящим демоном. Ты предлагаешь мне стать одной из бесстрашных и ужасных воинов тьмы и хаоса? Ты уже одна из них, так что расслабься. И перестань трястись. Я выдохнула и пояснила почему-то шепотом, "Наверное, обстановка такая. Ты да не боюсь я и не дрожу. ангел!» «Тихо вы!» — шикнул сторет, как будто хаос, если бы захотел, не услышал шум от незваных гостей. Вот как им объяснить, что непредсказуемый хаос может очень жестоко наказать нас за незаконное проникновение в его ониксовый небоскрёб. Но продолжить спор мне не дали. властно потянув за собой, когда мы проходили под куполом входа, волна яркой свирепой магии нахлынула на меня. Это не было больно, но все равно заставило кожу чесаться и неловко напрягаться. Казалось, будто острые когти путешествовали вверх и вниз по моей коже. Дело нервное окончания сверхчувствительными. Это просто магия храма, подумала я. Фиолетовые искры танцевали в воздухе, как светлячки. И хотя не излучали тепла, они были единственным источником света в этой черной глыбе. Ты захватил кинжалы? обыденным голосом спросила Астория у притихшего черного ангела. Тот только кивнул, продолжая сжимать мою ладонь. Можно подумать, что ему не хочется ее отпускать. Зачем кинжалы? С возрошением доверия спросила я, пытаясь вырвать руку из захвата демона смерти. Но не драться же с ним из-за своей ладони. Быстренько жертву принесем и пойдем» буркнул тот. «Принесем жертву? переспросила я оцепенев. Звучит не очень обнадеживающе. Это не так страшно, как кажется. Просто символическая необходимость, ответил Астор, который знает все и обо всем. Если он пытался меня успокоить, то ему это не удалось. Теперь я поняла, что наше ночное приключение не такая уж хорошая идея. Остановившись перед фиолетовым пламенем в чёрной пещере, пи... Асторец зашептал слова заклинания. Черный ангел огляделся и достал из-за пояса серебряные кинжалы. все так же держа меня за руку. Думаю, вам пора объяснить мне особенностью ритуала разрыва связи. Ангел Тебе так не кажется? Демон стал мрачнее самой смерти. Хотя я забыла, что он сам олицетворение ее духа. Рассказывать долго, лучше покажу, парировал парень. На мне покажешь или имеется другая добровольная жертва? Я сообщил черный ангел и ткнул себя в грудь рукояткой кинжала. Поясни, потребовал я. Шутишь? сейчас прокричала Сторет, завершая магическое заклинание, отчего фиолетовые искры посыпались от сакрального огня. Я не успела ничего предпринять, как черный ангел, повинуясь сигналу черноволосого, ударил себя в грудь кинжалом. Я закричала, позорно закричала от страха, За тёмного демона и от боли в собственной руке на ней красовался глубокий порез, нанесенный кинжалом, который светился в руке Асторита. Это что же получается? Согласно записям, в основе ритуала лежит следующий постулат: если устранить один из субъектов связи, то связь разрывается, пояснил Асторит. Идиот, прокричала я. Ваши записи неверны. Помоги ему, гений. Вот мы и проверим, верны или нет. Он добровольно согласился. А ты приготовься. 1 2 3 4 К чему? прошептала я, зажимая скользкую от крови рану и попросить наглядя на черноволосого демона залечить его рану. Девчонка совсем ум потеряла от страха. Офигеть. А почему именно я? А как же регенерация? А кто же еще у нас темный целитель? С сарказмом тряхнув длинной чёлкой, спросила Сторет. В храме хаоса любые преимущества рас и теряются в том числе регенерация и трансформация. Лид целитель, твердо ответила я. А я не умею. Что за правило? Почему лита не взяли? Это ваша проклятая игра в секретность. Придётся учиться, и быстро, пожал плечами черноволосый за А то наш боец умрет. Пять, шесть, семь, восемь. Вдох, искра, и вперед! Две секунды на раздумье. «Темный бес и хаоса, воскликнула я и подскочила к бездыханному черному ангелу, приложив руки к его окровавленной груди. Что мне делать? Искра ворвался в мои мысли голоса Сторито. Хватит мечтать. Времени в обрез. Он сейчас умрет, на совсем. И тогда без некроманта нам не справиться. После этого оклика сомнения и лишние мысли были задвинуты подальше. Я решила действовать интуитивно. Демон смешивал нашу кровь в колбе, читая заклинания, и силы выделяя ударение. А на последнем слове вылил кровь в фиолетовый огонь. Ненасытное пламя сорвалось с пьедестала и ударила асторята в грудь отбрасывая на середину зала после чего жадно устремилась ко мне и лежащему демону я старалась не думать о смерти только о распростертом неподалеку ненавистном демоне делающем тяжелые рванные вдохи мои ладони дрожали когда я сжав зубами соединяла темные светлые потоки посылая их импульсом в ладони и направляя в тело демона, я почувствовала, как фиолетовое пламя ударяет мне в спину, бросая на грудь бледного черного ангела. Сволочь, Умрет же и не даст мне насладиться местью. Э, нет, так не пойдет! Рановато! Давай, очухивайся, безбашенный демон. Кровь пролилась, Ритуал проведён. честь знать. Нечего тут в полуобмрыке валяться. Нам еще обратно в ад лететь. Или тебе понравилась роль жертвы? Я колебалась, прежде чем прощупать жизненные каналы демона смерти. Как действовать? Я представляла себе только теоретически и не знала, насколько это будет сложно. Я сосредоточилась. Проверка заняла всего лишь несколько минут. Однако я оказалась не готова к тому, как он мне ответил с сильной холодной энергией. Я заметила, что меня будто затягивает водоворот его силы. Впервые я чувствовала эту жизненную силу, и в ту минуту, что я соединилась с ним, в голове вспыхнули яркие образы серебра, Мне потребовалось несколько драгоценных секунд, чтобы преодолеть накатывающие чувства. Как только я это сделала, смогла почувствовать не только холод магии демона, но и его боль от раны в груди. Я с удивлением почувствовала скрытую агонию от боли и в то же время ощущала, как моя сила вливается в тело демона. Боль Снова вспышка боли. Она заставляет сжать ладони в кулаки и откинуться назад. Потекли секунды ожидания в объятиях фиолетового пламени. Что это? Ритуал? Проклятие хаоса? Лечение? Я помотала тяжелой головой, посматривая на медленно затягивающуюся рану. У меня получилось. Но прежде чем я осознала это, крылатое существо бросилось мне в голову, шипя. Я вовремя отшатнулась. Едва избежав удара разъяренного животного, зверь не сдался, когда его попытки атаки провалились, и снова полетел ко мне. В стремлении увернуться я упала на спину, а существо хаоса приземлилось мне на грудь. Из шипело прямо в лицо. Она оказалась змеёй с маленькими фиолетовыми крылышками. Быстрая и стремительная, похожая на архаратов, но слишком мелкая для их вида. Ядовита ли она? Этот вопрос не давал мне покоя, пока не мигающие зеленые глаза смотрели на меня. Змея зашипела и ударила меня крылом. Это было немного смешно. Если бы она пыталась меня убить, давно бы прокусила шею блестящими острыми зубками. Скорее всего, предостерегает меня. Только от чего? Я могла бы поклясться хаосом, что змея выглядела немного виноватой. Конечно, сложно это с уверенностью утверждать. ибо У змей не существует привычного нам выражения лица. Тем не менее, у каждого живого существа есть свои особые модели поведения, и змеи не являются исключением. Кроме того, ее крылья понуро свисали позади гибкого тела, а поза больше всего напоминала оборонительную позицию. Я не эксперт в гипертологии, но знаю достаточно для того, чтобы определить Что существо, которое казалось наполовину змеей, испытывает чувство вины. "Я уверена, все будет хорошо", сказала я. "Хаос не станет злиться на тебя. Мы сейчас по-быстрому все почистим и уйдем, ладно?" Змейка Панора опустила голову, чем вызывала мою жалость. Но трогать неизвестное существо я не хотела. "Мы не разбудили тебя?" спросила я, понимая, что наш ритуал потревожил хранительницу храма. Неудивительно, что она была взволнована и расстроена. Змея снова зашипела, но это не звучало ни в малейшей степени угрожающе, скорее криком о помощи. «Все в порядке. Я не знаю, как тебя зовут, но мы не оставим тебя одну." не получилось. Хаос, тебя забери, прошептал труп черного ангела, отвлекая мое внимание от новой знакомой. Что? Смерть не приняла, ангелок. И вообще, чья была идея использовать тебя в качестве жертвы? Я был почти уверен, что переживу встречу. Видишь, Даже смерть не хочет меня видеть в своих чертогах. Так что давай, искра, приходи в себя, поднимай нам силу духа. Я буду рядом еще долго. А то, что ты умер бы от раны, если бы я не смогла правильно направить силу. Тебя не волнует, а? Безрассудное поведение и чистая глупость могли стоить тебе жизни. Я мысленно поздравила себя с тем, как спокойно звучит мой голос. Ритуал не подействовал. влюбленные. Пора смываться, пока сам хаос не заглянул на фейерверк, который мы здесь устроили. А я был уверен, что у тебя получится, искра, прошептал черный ангел. Но в следующий момент наступила тишина. Демоны только сейчас обратили внимание на сидящую на моей груди змейку. Искра, не двигайся. Мы сейчас ее отвлечем!» Спокойно. Она не причинит мне вреда. Голос звучал твёрдо, но особой уверенности в своих словах я не испытала. В то же время я отчаянно не хотела, чтобы демоны причинили змейке вред, даже не зная точно, на что она способна. Я не смогу просто оставить беднягу здесь. Она может даже пострадать из-за нашей неосторожности. Вы не знаете, она ядовитая? Конечно, ядовитая, идиотка, ответил черный ангел, доставая серебряный кинжал. Это означало, что мне нужно быть очень осторожной, потому что как бы я ни хотела помочь Я не могла недооценивать инстинкты и силу змеи. И что будем делать? Остаешься или пойдешь с нами? Куда с нами? Взвизгнула Сторет. Краем глаза я заметила, что он истерично ищет что-то в своем чудо-поясе. Мгновенно змея взбодрилась. Она слетела с моей груди и уселась у ног. Похоже, поняла что я имела в виду. и Искренне это одобрила. «Надеюсь, ты знаешь, что я станцую на твоей могиле, когда ты умрешь от укуса этой", прошипел черный ангел, следя за каждым движением гибкого тела. "Нам стоит беспокоиться не о змее, а о ее владельце. предупредил меня осторят", и выразительно обвел взглядом зал храма хаоса. Нетрудно догадаться, кого он имел в виду. Я проигнорировала его слова. Вздрогнув от прикосновения холодного тела к ноге, я подняла глаза и замерла. Передо мной стояло существо, обсидиановая шерсть которого была объята фиолетовым пламенем. Пантера, примерно метр в высоту с косичками фиолетового цвета, свисающими на шее. Острые розовые ушки высоко вздымались на макушке, прикрывая огромные завернутые рога, на кончиках которых пылало пламя. Дернув хвостом, она издала гневное рычание в сторону демонов. Настоящий сфинкс хаоса. И почему я не взял мага камеру Впервы за тысячелетия встретилась настоящаяbestia хаоса. Хранитель, спросил черный ангел. Не похоже. Был бы хранитель, он бы давно нас отсюда выгнал. А он защищает искру. Не может быть, прошептал черный ангел. Если в ритуале была ошибка, то вполне возможно, что своей кровью мы вызвали помощника хаоса только не для тебя этот помощник а для неё слышишь искра я завидую темной непроглядной завистью вы действительно так думаете она что мой помощник осторожно спросила я выбора нет проверяй скрестив руки на груди ответила Сторет, в то же время с любопытством рассматривая Сфинкса. Я не имела представления, как проверять, но подумала, что лучше начать с поднесённой к носу ладони. Зверь не отреагировал, даже демонстративно фыркнул. Но тут же зловеще зарычал на что-то позади меня. Я оглянулась и заметила мелькнувшую тень которая превратилась в силуэт вполне человеческих очертаний. Что это? Ты видел? спросила я, задыхаясь от паники, и неуверенно указала на спокойно идущую к нам фигуру. Конечно, и еще видел, как три неосторожных адепта тайком незаконно пробрались в храм Хаоса и провели запретный ритуал. Вдобавок, провели его хаос знает как Как не побоялась я спросить у подошедшей тени Неправильно пробудили первоначальную первоначальнуюbestю хаоса привязав ее к себе кровью Верховный демон подошел ближе Крыло его скрыло нас от всех и он наклонился чтобы прошептать мне на ухо И последнее. «Она выбрала тебя. А Азаряд очень выразительно показал на Сфинкса, глядящего на меня зелеными глазами. Но недовольства в них не было, только любопытство. Это не то место, куда должны ходить студенты. Адепты, покажите мне, где вы откопали этот ритуал. Вы же понимаете, что все присутствующие заслуживают справедливого наказания. Хаос. И как этот сероглазый демон узнал, что мы здесь? Неужели он отследил меня? На лицах ребят было то же самое выражение, что у меня. Мы попали. Не ведите себя так, будто вы расстроены, сказал он строго. Но уголки его губ приподнялись в попытке скрыть смех. Всё пошло не так, как ты надеялась, спросил верховный демон. Он потянулся и убрал прядь волос с моего лица. Лёгкое прикосновение к щеке, и мурашки побежали по коже. Взгляд демона смягчился, когда он заглянул в глубину моих глаз. Думаю, тебе нужно выбрать имя для помощницы сказал он, отвлекая меня от размышлений. Так что я зря себя убил? простонал черный ангел, разразившийся ругательствами на пару со сторитом.